34 профессионалы Человек, чье имя было не Виктор Туркаси, хотя именно так он зарегистрировался позавчера в гостинице, сидел в пижаме на краю кровати и, стуча зубами, пытался надеть носок. Его знобило, руки тряслись, нога никак в носок не попадала а тому, кто должен был через час или два стрелять из револьвера, это не сулило ничего хорошего. Последние 38 часов он пролежал под одеялом с температурой 41, не решаясь даже позвонить и попросить чаю, потому что боялся в бреду сказать лишнее. Он подхватил малярию в Северном Вьетнаме, где провел некоторое время на рисовых полях выполняя особое задание, но скрывал это от начальства, потому что никто не стал бы посылать за границу агента, способного в любой момент начать бредить, а человек, которого звали не Виктор Туркаси, не собирался доживать остаток своих дней кабинетной крысой. Ему все-таки удалось натянуть носки и одеться. Филиппинский чесучевый костюм, калифорнийская рубашка в цветочек, и соломенная шляпа, купленная в Вайкики, где он недавно провел три месяца, занимаясь оздоровлением агентурной сети, в которую просочились китайцы. По этой части он был асом. После ареста полковника Абеля в США он в одиночку произвел зачистку организаций, которые ФБР и ЦРУ уже практически держали в руках. Человек которого звали не Виктор Туркаси, знал себе цену. Его оскорбил приказ вылететь на Таити с заданием, напомнившим ему времена, когда он был простым исполнителем. Расшифровав радиограмму, он впал в раздражение, повинное отчасти в приступе малярии, задержавшем выполнение приказа на два дня. Разумеется, его выбрали только потому, что он находился в тот момент в Ганалулу и оказался единственным свободным агентом в регионе. Но он уже лет восемь не держал в руках оружие и даже не носил его при себе. Все такого рода дела давно перешли к его подчиненным. И вот теперь он сидел на кровати и собирал американский кольт из множества частей и деталей, рассованных по карманам и по разным углам чемодана. Руки все еще дрожали, и он десять минут прилаживал пружину затвора. Многообещающее начало. Придется стрелять в упор. В таком состоянии он мог не попасть в человека с трех метров. Мысль, что придется выступать в роли киллера при его-то звании и квалификации, была ему глубоко отвратительна. Потом он, конечно, потребует объяснений. Но сейчас, хочешь не хочешь, надо выполнять приказ, переданный с кодом, означавшим первоочередную срочность. Инфляция первоочередности была причиной постоянных трений в их ведомстве и особую важность. Только трижды за всю свою карьеру он получал такие горячие инструкции. Однако сейчас во всем этом чувствовалась какая-то поспешность, непродуманность и, попросту говоря, неразбериха. Он понял это мгновенно. Распоряжение явно основывалось на сведениях, полученных стоите, то есть из местного источника. Он тут же среагировал и попросил вывести его на связь с информатором. Ответ пришел за два часа до вылета, и имя было помечено двумя крестиками, что означало «двойной агент», а в сопроводительной инструкции говорилось что надо воздержаться от любых контактов с ним в ходе выполнения задания. Иначе говоря, жизненно важная операция планировалась на основании данных, поступивших из сомнительного источника. Но верхом нелепости был условный код «звезда-звезда», так называемое требование личной безопасности, что всегда смешило его но в данном случае выглядело просто-напросто бюрократическим идиотизмом. Код «звезда-звезда» означал, что если вас убьют, тело должно быть ликвидировано во избежание проблем с полицией и прессой. Такое предписание предполагало наличие по крайней мере еще одного агента, если не целой местной сети, а его посылали на задание одного. То есть, если его пристрелят, он должен убрать потом собственный труп. Человек, которого звали не Виктор Туркаси, был настоящим профессионалом, и его злила такая небрежность. По опыту он знал, что она всегда влечет за собой риск и в большинстве случаев провал операции. И вдобавок, никакой общей ориентировки, вообще ничего срочно лететь на Таити, убрать художника Кона, Чингис Кона, странное имя, скорее всего, псевдоним, и незаметно изъять все его бумаги, а также электрическую бритву и зубную щетку, тоже электрическую. Бритва и зубная щетка, видимо, содержали микрофильмы, но и тут никаких уточнений он не получил. Вероятно, это было как-то связано с грядущими ядерными испытаниями на муруро, но все равно непонятно, почему надо посылать на такое задание разведчика его класса, не снабдив хоть какой-то информацией. Сразу по приезде он взял в аренду автомобиль, отправился к дому художника, изучил обстановку, но внутрь проникнуть не удалось. Там были люди монах доминиканец еще какой-то мужчина и молодая женщина они стояли у порога и разговаривали. он припарковался чуть поодаль и стал ждать пока они разойдутся, но тут дали себя знать первые признаки малярии. он еле успел доехать до гостиницы, рухнул на кровать и почти сразу же впал в беспамятство. Сокрытие болезни было единственным изъяном в его безупречной служебной биографии. Сделка с профессиональной совестью во имя любви к профессии. Он зарядил револьвер и сунул его в карман. Он настолько от этого отвык, что чувствовал себя чуть ли не американским гангстером. Это было все равно, что послать полковника генерального штаба в штыковую атаку. Либо дело и вправду превосходило по важности и срочности все остальное, либо в Москве кто-то спятил. Человек, которого звали не Виктор Туркаси, был по национальности грузин, имел борцовский торс, густые черные брови, казавшиеся еще гуще и чернее из-за огромной лысины, по обе стороны которой... Две длинные пряди волос были тщательно зачесаны за уши. Большой нос над короткими усами и глаза цвета спинки майского жука. Ему часто говорили, что он похож на Кагановича, сподвижника Сталина. Он вышел из гостиницы, сел в Volkswagen и поехал в Пунауя оставил машину в километре от фары художника и пошел дальше пешком. Он обогнул дом и осторожно приблизился к двери. В его подготовке был один пробел, более чем существенный для такого рода миссии. Он не знал, как выглядит человек, которого надлежит убить. Он решил войти, как бы намереваясь купить картину, Убедиться, что перед ним именно тот, кто надо, и тогда уже действовать. Если там окажутся посторонние, то, учитывая срочность задания и то обстоятельство, что он не может себе позволить оставлять свидетелей, церемониться он не станет. Лагуна рядом, в 30 метрах, и скоро стемнеет. Дверь была не заперта. Он услышал в доме какой-то шорох. У него не было причин прятаться. Он уверенно вошел и закрыл за собой дверь. Он очутился в мастерской, почти совсем пустой, только в углу стояло несколько картин. В глубине висела занавеска из бамбука и ракушек. Он подошел к ней и хотел отодвинуть. Когда он увидел торчавший оттуда ствол револьвера, У него не сработал профессиональный рефлекс. Точнее, сработал рефлекс с пятнадцатилетней давности, когда от него требовалось не размышлять, а действовать. К нему словно вернулась молодость, и с ней все ошибки и опрометчивость новичка. Он отпрыгнул в сторону, выхватил оружие и выстрелил одновременно с человеком за занавеской. Тот, кто не был Виктором Туркаси, получил пулю в правый бок. В ту же секунду он услышал крик и стук упавшего тела. Он отдернул занавеску. На полу, раскорячившись, прислонившись спиной к стене, сидел китаец, толстый, лоснящийся в дорогой одежде, обхватив обеими руками живот, словно ребенка. Он плакал, и человек, который был не Виктором Туркаси, понял, что перед ним дилетант. А заодно понял, что у него самого задеты печень и почка, и его грузинского здоровья, считающегося самым крепким в мире, хватит в лучшем случае на четверть часа. А минут через двадцать 25 он умрет. Китаец продолжал плакать. Рядом с ним на полу валялись револьвер, электробритва и зубная щетка. Комнату окутывали сумерки. Снаружи доносились мирные звуки вечного лета. Грузин все еще стоял. Но не за счет своего богатырского здоровья, а исключительно за счет воли. Он поймал себя на том, что думает о жене и сыне, оставшихся в Москве и тут же сказал себе, что при его профессии лучше было не иметь ни жены, ни сына. Звезда, звезда. Надо срочно любой ценой избавиться от своего тела, прежде чем умереть. Он шагнул к двери, решив добраться до лагуны, но едва не потерял сознание и рухнул в плетеное кресло рядом с китайцем. Потом увидел бритву и зубную щетку и поддел их ногой. — Что там в них? — спросил он по-английски. Чонг-фат посмотрел на него с нежным упреком. Нежность относилась к самому себе, упрек — к противнику. — Американец, — выдохнул он. — Ну тогда почему? — Я работаю на американцев. Я тоже за свободный мир. За что вы меня убили? «Кто? Кто вы?» «ЦРУ. Почему меня не предупредили? Агент ЦРУ здесь — это...» Человек, который не был Виктором Туркаси, сам удивился своей непроизвольной реакцией. За несколько минут до смерти он жадно следил за губами китайца, стремясь узнать имя агента ЦРУ на Таити. Но Чонгфата фата начало рвать. «Господи!» — прошептал он. «Мне плохо. Я умираю. Зачем вы меня убили? Я работаю на вас, на ЦРУ. Почему?» «Вы первым выстрелили. Я думал, вас послали китайцы про Они преследовали меня. Я увидел револьвер. Испугался. Человек который уже почти не был Николаем Васильевичем Орджоникидзе, сидел в кресле очень прямо, откинув голову назад и теряя кровь. Он видел перед собой толстого китайца, двадцать толстых китайцев, и все они описывали в воздухе плавные круги. Но, слава богу, он хоть не видел больше лиц жены и сына. Лучше уж так чтобы перед смертью понапрасно не отвлекаться. Он указал на электробритву. «Микрофильм?» «Нет». «Там ничего нет», — простонал Чонг Фат. «Нас обманули. Я все осмотрел. Ничего. Вещи из магазина Вестингаус. Иисус Мария». Полковник Николай Васильевич Орджоникидзе стиснул подлокотники кресла и закрыл глаза. Зря, крикнул Чонг Фат. Все зря. Вы убили меня зря. Ни за что, ни про что. Нет, не зря. Виноградники и кавказские девушки его юности стали у него перед глазами. Ради них. Он услышал шаги и открыл глаза. Бамбуковая занавеска шевельнулась, и над ним склонилась какая-то белая фигура. Он сделал усилие, чтобы умереть, пока еще не поздно. Ему случалось видеть, как люди с последним вздохом выдают всех. Борясь с остатками жизни в себе, Он резко встал в надежде, что это последнее резкое движение его прикончит. Человек, которого звали Нетамил, Томил, смотрел на едва державшегося на ногах незнакомца с лицом турка и фигурой борца. Он обхватил его за плечи, заставил снова сесть, быстро произвел осмотр. Пуля в печени. Затем он наклонился к умирающему будде, который стонал на полу, держась за живот. ⁇ Вы болван, Чонг-Фат, я же велел вам сидеть тихо. Лучшая кантонская кухня на глазах уходила в небытие. Китаец устремил натомило глаза, расширившиеся от боли и страха до такой степени, что перестали быть раскосами. За окнами океан с яростным грохотом кидался на риф. Китайцы заставили меня работать на них, пролепетал он. Родственники, 11 человек, заложники в кантоне. Но я работал на американцев по убеждению, чтобы искупить против красных китайцев. — А на нас? — спросил Томил. — Из патриотизма? На лице китайца появилась умильно мечтательная улыбка. — Я француз. Я был поваром. Тихоокеанский батальон. бир сражающиеся Сражающаяся Франция. Деголь. Патриот крест за боевые заслуги сноски бир -хоккеем. местность в ливии где в 1942 году французы прорвали окружение армии Ромеля сражающаяся франция возглавляемая деголем движение за освобождение франции от фашистской оккупации до 1942 года называлась свободная франция Монах контрразведчик почувствовал спазм в горле. Единственный в мире китаец, говоривший с неподражаемым акцентом корсиканских жандармов, вот-вот должен был присоединиться на небесах к своим предкам Галлам. Но все это не объясняет, зачем вы работали еще и на русских, мягко сказал он. Чонг Фат из последних сил. Выдавливал из себя слова оправдания. Они знали, что я работаю на китайцев, угрожали сообщить американцам. Шантаж. Агент четырех держав пробормотал что-то еще, но получилось одно бульканье, а в глазах уже начинало застывать безграничное удивление, И тот, кого звали, не томил, узнал в нем выражение глаз целого поколения. Сзади послышался шорох, он обернулся. Второй болван с нетерпением ждал смерти первого. — У вас есть еще какие-то планы? — спросил француз холодно. Бывали минуты, такие, например, как это, когда его охватывала бешеная ненависть к своей эпохе, и к тем, кто ее такой сделал, к самому себе в первую очередь. Человек, который не был Виктором Туркаси, ощутил прилив сил, последняя попытка самозащиты сердца, которая вот-вот разорвется. Я офицер советских спецслужб. Очень приятно. Кипя от ярости, француз указал на кресло. Садитесь. — Сигарету? Что вам предложить? Выпить? Виски? Водку? — Франция и Советский Союз. — Понимаю. Наши народы. Вам нет никакой выгоды в том, чтобы полиция обнаружила меня здесь. Во имя дружественных отношений между нашими двумя странами. Так-так. Великан прислонился к стене. — Ликвидируйте мое тело. — Ладно, но при условии, что вы скажете свое настоящее имя, — быстро ответил француз. Он просто не мог упустить такой случай. — Вы слышите меня? Мы ведь все равно узнаем, но вы сэкономите нам несколько недель. Скажите свое настоящее имя и обещаю бросить вас в море, как только вы умрете. Или даже раньше, если хотите. Идет? Человек, которого звали не Виктор Туркаси, опустил голову. Он напоминал быка, готового упасть на колени. Окей, сказал он наконец. Потом поднял глаза. Виктор Туркаси, выдохнул он и упал на руки человеку, которого звали Не Томил.